Акель Тардилар. Попрощавшись с Молитом, я вышел из его кабинета и подмигнул Идочки. «Все работаешь», — пропел, улыбаясь. «Себя не жалеешь». «Ты, я смотрю, тоже без дела не сидишь. Зачистил к нам». Она подарила мне очаровательную улыбку, поиграла бровью. «Неуютно стало в домике на отшибе?» «Напротив», — хмыкнул я, — «теперь еще уютнее и веселее». Вспомнив причины веселья, нахмурился. Разговор с директором не внушил уверенности в завтрашнем дне. Так, избежав из приемной, забыв даже сказать «пока» блондинистой секретарши вернулся мыслями к Эри Шторм. «Молиту я рассказал многое, но умолчал о видовском даре новой преподавательницы. Еще и в личное дело ее заглянул, воспользовавшись случаем. Там тоже не было ни слова о способностях к врожденному врачеванию». Значит, девица удачно скрывалась многие годы. Тогда с чего бы ей раскрываться при мне? Ответ напрашивался сам собой. Дар стал прорываться непроизвольно. Я работал на восточном континенте. Там староверов почти не осталось, всех задавила техника. То ли дело Хоридор. На нашем острове все пропитано энергетическими потоками. Таким образом, если Аурика Шторм действительно скрывала свои способности, то сейчас ей должно было быть очень страшно. Как бы ни прибила она меня, дабы убрать ненужного свидетеля. При последней мысли стало смешно. Образ Шторм совсем не вязался с теми байками, что я слышал о ведуньях. Хотя слышал-то я немного. Забежать бы в центротеку, набрать пару-тройку справочников из закрытого отдела. «Акель!» При звуке этого мелодичного звонкого голоса я замер, позабыв обо всем на свете. Как интересно прозвучало мое имя, вырвавшись из алых губ. Повторить бы, а то не распробовал. «Простите, Эртер Делар!» — исправилась Аурика, приближаясь очень быстрым шагом. «Мне нужно с вами поговорить немедленно». Она схватила меня за руку и повела между основным зданием колледжа и общежитием, постоянно оглядываясь и прислушиваясь. Я следовал за шторм беспрекословно, с удивлением понимая, что ее общество мне нравится все больше. Мы почти добрались до плаца, остановившись с его торца. «Здесь, думаю, нас никто не услышит», — шепнула моя забавная соседка, делая большие глаза. «Вы не представляете, что случилось?» Я с трудом изобразил озабоченность, потому что весь ее встревоженно лохматый вид вызывал скорее улыбку, чем беспокойство. «Что произошло?» — спросил, поняв вдруг, что она ждет от меня реакции. «Я видела там человека!» — выпалила Аурика. Сделав еще полшага в моем направлении, она посмотрела мне в глаза. Теперь мы стояли почти впритык, но шторм этого было мало. Девчонка приподнялась на носочки и говорила тихо, стремительно сбиваясь. За окном гостиной ночь, и деревья все сгорели, по крайней мере те, что были ближе к дому, а во время очередной вспышки... Только не думайте, что я сошла с ума. Там был кто-то в темной мантии с капюшоном, и я чувствовала взгляд на себе. Брови сами сошлись на переносице, когда я уточнил. Вы знаете, Аурика, что во время магического всплеска такой силы ни один человек не смог бы там выжить? Она медленно кивнула. И тем не менее утверждаете, что там кто-то есть? Снова кивок и новые сбивчивые пояснения. Понимаете? «Если бы там был человек, нуждающийся в помощи, я бы взломала вашу защиту и пустила его, но там он просто стоял и смотрел, а потом исчез. Мне все это сильно не нравится. Мне тоже описанное нравилось мало, но разобраться стоило. Перед тем, как уйти в дом, я проверил, сад был пуст, то есть живых людей там просто не могло остаться». Аурика вздохнула с облегчением, опустилась с мысков на всю стопу и крепко сжала мою ладонь. Вернее, сжала она всего несколько пальцев, задумчиво глядя в сторону нашего дома. «Мне нужно было это услышать», — шепнула девушка. «Значит, ничего фатального не произошло. Наверное, просто призрак забрел на огонек». Я вскинул брови и недоверчиво улыбнулся. «Просто призрак? То есть такой расклад вас не пугает?» «Абсолютно нет, бояться нужно живых». Она убрала руки в карманы и, взглянув на меня, неловко повела плечами, признаваясь. Вот уж весело у вас в колледже не ожидала. Хорошо бы здесь срок пребывания считали как-то иначе, например, день за месяц. А вы куда-то спешите? спросил условно бы в шутку. Нет, это так. Аурика отмахнулась, отводя глаза. Думаю, пора возвращаться, а то Эрбири там порог обивает, вынюхивает сенсацию, про потоки что-то вещает. При упоминании его имени меня перекосило. Кивнув, взял Аурику за руку и повел коротким путем к дому, обдумывая, как быть дальше. Я жил на территории колледжа чуть больше полугода и никогда ни единого раза не видел призраков в предоставленном жилище и не слышал их. Даже намека на их присутствие не было. Однако Шторм говорил об увиденном настолько убежденно, что невольно закрадывался вопрос, так ли внимательно я смотрел и слушал. «А знаете что?» Решив про себя убедиться в безопасности второй части дома, предложил с нотками стали в голосе. «Переночую-ка я на вашей половине». «Этого еще не хватало», — Аурика на секунду умолкла, а потом добавила, фыркнув. «Вот были бы у меня проблемы с грызунами, сама бы вас позвала, а так не нужно». «Думаете, приставать начну?» — спросил оскорбленным голосом. «Действительно считаете, что мне больше делать нечего?» Вообще-то и правда нечего, хотел лечь пораньше, вот и все планы, но уж больно заносчиво вела себя колючка, да и нравилось мне, как она смущается. Глянув на меня из-под длинных ресниц, Аурика улыбаться перестала и, подумав, даже проговорила нечто в извиняющейся форме, своеобразно ушла от обвинений. «Ничего, я не думаю, просто мне хватает вас на второй половине одного пространства. Еще ближе находиться будет уже слишком». «Для кого?» удивился я, кому до нас есть дело. Ее скулы порозовели, взгляд снова метнулся ко мне и в сторону. Это глупый разговор, и я свою позицию озвучила. Буркнула шторм, отняв из моей руки свою ладошку. «Тогда подожду нового крика с вашей стороны», — пожал плечами я. «Бежать, конечно, дольше, но раз уж вы настолько меня боитесь...» «Я не боюсь!» — колючка насупилась. «Ни вас, ни призраков!» «Тогда воспринимайте меня как коллегу», — улыбнулся я. «Мы взрослые люди, мне интересно то, что происходит на вашей части дома, и я бы хотел быть рядом, если что-то случится снова, и, повторюсь, обещаю не приставать». Она сжала полные губки, посмотрела на меня сукоризной. «Вы очень настырный, Эр Акель». «Акель». Так и сказала, и у меня снова что-то ёкнуло внутри, только не мог понять, приятное ли это было ощущение или не очень. От того, как она произносила мое имя, становилось волнительно. Да, именно так, предвкушающе, странно. Хотелось повторения, а еще хотелось убедить ее, подпустить меня ближе. Не знаю, зачем это было сродни предчувствию. «Зато я человек слова», — проговорил уверенно и серьезно, а еще всегда выполняю свои обещания. «Значит, вас волнует только привидение?» Аурика чуть склонила голову и прищурилась, разглядывая меня. «В точку!» — кивнул изо всех сил, стараясь не поддаться инстинкту, требующему снова взять ее за руку. Никакого личного интереса. «Врать так врать. Может, если буду делать это с душой, то и сам поверю». «Хорошо». Тихо сказала Шторм. «Диван в гостиной в вашем полном распоряжении. Захватите белье, у меня лишнего нет. И еще, вы не рассказали мне, что сказал директор по поводу происшествий». Я вспомнила зверевшую в прямом смысле слово морду Моллита и решил немного смягчить его реакцию для неокрепшего слушателя. Он удивился и немного расстроился. Проговорил, ускоряя шаг. Попросил меня держать руку на пульсе и внимательнее смотреть за студентами. «Да уж, я его понимаю», — вздохнула Шторм. «Быть руководителем такого большого заведения нелегко, еще и мы ему проблем подсыпали. Давно он здесь работает?» «Прилично. Домик, в котором мы живем, строился уже при нем, а было это не один десяток лет назад». «Ну, значит, все в порядке», — Аурика облегченно вздохнула. «На его стороне опыт и рассудительность. Такому человеку можно довериться». Я хмыкнул, вспоминая Молита, пытающегося удержаться от полного перевоплощения. Глаза, горящие яростью, трясущиеся руки, обрастающие густой темной шерстью с крупными черными когтями на пальцах. С годами контузия, полученная в молодости, все сильнее давала о себе знать, и медведю становилось все сложнее держать животное под контролем. В лучшем случае ему оставалось работать год, может, два а дальше я лично признал бы его опасным и отправил на заслуженный отдых на юг острова. Только бы старик не сдал раньше времени. Мы с Аурикой приблизились к дому со стороны плаца, болтая ни о чем, когда заметили на крыльце постороннего, и пока шторм гадала, не гиена ли там ошивается, я активировал кошачье зрение с удивлением, глядя на Эра надара Вукета» новенького программиста собственной персоной. Он сидел на плетеном кресле, откинув голову и прикрыв глаза с неожиданно мечтательным выражением лица. А в руках у Вукета была ярко-красная роза на длинном тонком стебле. Кажется, у Шторм появился обожатель, потому что если этот мужик пришел ко мне, придется его разочаровать. Я не люблю розы. — Да это же новый технолог-программист! — разглядела знакомое очертание и Аурика. — Зачем он пришел? «Вы у меня спрашиваете?» Я улыбнулся, хотя больше всего хотелось спустить горе ухожура с лестницы и отправить погулять куда-нибудь за пределы острова. Эту девочку я сам обхаживаю и конкурентов не потерплю, по крайней мере, пока. Вукет услышал нас, качнулся на кресле, поднялся сразу, становясь серьезным. Взгляд его стал испытующим, изучающим, пальцы крепче сжали стебель цветка, мелькнули желваки на стиснутых скулах. «Кажется, мужик не ожидал увидеть Аурику в моей компании». И снова «Здравствуйте». А вот голос у программиста был спокойный, уверенный. Шторм улыбнулась ему, при этом удивленно приподнимая брови. «Как неожиданно вас видеть здесь!» Вукет тоже растянул тонкие губы в ничтожном подобии улыбки. «И тем не менее я пришел. О, это, кстати, вам!» Роза перекочевала каурики, после чего Эра мило покраснела и, растерянно, покрутив ее в двух пальчиках, принюхалась. Аромат ей точно понравился. Шторм зажмурилась, улыбка стала шире. У меня появилось дивное ощущение, будто я третий лишний. Но такого быть не могло уж я-то знал, кому из нас пора было уйти. Так какими судьбами? Уточнил, поглядывая на романтично настроенную Эру. Она нежно поглаживала стебелек одним пальцем, взгляд ее потеплел и был устремлен на пришедшего гостя. Просто хотел вновь повидать Эру Шторм. Без тени смущения признался Вукет, после чего нагло уставился на меня. «Мы ведь с ней оба новые люди здесь, на этом чужом острове. Таким нужно поддерживать друг друга, не так ли?» «Хм, еще недавно на собрании он даже голову в сторону Аурики не поворачивал, больше глазея в собственные записи и задумчиво кивая собственным мыслям. Что же изменилось за то короткое время, в течение которого они с Эрой не виделись? Узнал, кто ее отец?» «Ну, что же мы на пороге стоим?» — встрепенулась шторм, рванув к двери. «Да там и остановилась». Я хмыкнул, представляя реакцию Вокета на вид из окна гостиной Аурики. Она, видимо, тоже вспомнила о происшествии, всплеснула руками и, обернувшись совсем неправдоподобно, изобразила головную боль. Скривившись, запричитала. «Ой, как в висках зашумело! Мигрень, кажется, начинается!» Актриса из Эры была не то что никакая, а хуже. Я бы с ее помощью показывал малым детям, как не нужно врать, если совсем не умеешь. Однако Вукет проявил неожиданное понимание, приблизившись, схватил плечо у реки, чуть сжал его и проговорил тихо. «Это просто волнение. Вам нужно отдохнуть, набраться сил и завтра показать себя во всей красе. И если понадобится помощь, я живу в доме с зеленой крышей неподалеку. Обращайтесь в любое время». В следующий миг программист еще и визитку свою вложил в ладошку шторм, осторожно накрыв карточку ее же пальцами. «Звоните, я на связи день и ночь». И, развернувшись, он ушел, бросив в мою сторону странный взгляд. Нет, в нем не было насмешки, скорее настороженность и оценка. Вокет прикидывал, каковы мои шансы в отношении молодой рыжей особы, развесившей уши и улыбающейся во все тридцать два зуба. О, это он зря. Если еще пять минут назад мне смутно хотелось доказать что-то самому себе, заполучив зеленоглазую колючку в кровать, то теперь это желание усилилось сто крат. Кошачий инстинкт просыпался от недолгой, но крепкой спячки, потягивался, открывал глаза, горящие предвкушением.